Глава 19. Клака. Клака, а точнее, станция на ее орбите, вместо названия имеющая лишь идентификатор, состоящий из кучи цифр и букв, была самой обычной. Рика даже удивился тому, насколько тут все было обыденно. Подобных станций и он, и Юджин успели повидать много. Блинообразная форма, три уровня, диаметр около трех километров. Вот, в принципе, и все, что станция из себя представляла. На верхнем уровне находилась администрация, магазины, развлекательные заведения и ремонтные мастерские. Здесь же был и рынок, где торговали всем, чем только можно себе представить. Но в большинстве своем товары можно было разделить на две категории. Первая это трофеи, добытые с поверхности Клаки или с ее орбиты. А вторая это завозные товары, необходимые местным скавенджерам как сами себя называли работяги, спускающиеся на планету, ищущие ценности или разбирающие останки космических кораблей. Снова-таки, вопреки ожиданиям, станция была чистой, ухоженной. Никаких гор мусора по углам, как это частенько бывало на некоторых захолустных станциях. Никакой вони или следов запустения. Стены, пол, потолок — все в прекрасном состоянии. Ни следа коррозии, краска не ободрана. Короче говоря, за станцией явно ухаживали. Следили, и именно это вызывало у Рика недоумение. Впрочем, раз станция в порядке, значит, тут водятся деньги. А из этого следовало, что добыча и потрошение старых кораблей таки приносило доход, и, видимо, не маленький. Если тут даже корпорации появились, собственные. «Давай-ка вон в тот бар заглянем», — предложил Юджин, и они свернули с улицы в ближайшее заведение. Бар, к удивлению Рика, тоже не выглядел, как дешевая забегаловка. Не было характерного запаха, исходящего от напившихся вдрызг и валявшихся по углам ханурей. Не было самих ханурей. Бар выглядел вполне прилично. Сюда, в случае чего, не стыдно было зайти самому или даже пригласить девушку. Уютное, тихое местечко. Впрочем, вполне возможно, что сейчас просто неурочное время. И чуть позже соберется лед, тогда тут будет уже не так тихо и спокойно. «Вам что-то налить?» Сразу же поинтересовался у них бармен, едва только старатели переступили порог заведения. «Да, было бы неплохо. Тебе же нельзя!» «Отвянь! Марго мне уже всю плешь проела, теперь ты еще. «Я уже в порядке, выпить страсть как хочется. А на Ракоте из-за твоей твари даже с пивом надо быть на стороже!» ты по моему вовсе не кота боишься ага еще Марго бдит никуда от нее не спрячешься а налейка уважаемый нам чего нибудь покрепче только из пристойного водка не водку не люблю давай вискарь поприличнее есть такое есть но рискну предложить кое что особенное наш местный напиток заинтриговал Бармен, словно из ниоткуда, прямо-таки из воздуха, достал две небольших рюмки и налил нечто темного серого цвета. «Это что за жижа?» Поинтересовался Юджин с подозрением, глядя на угощение. «Сальважер. Сок местных растений». «Тут растения есть?» «Ох, тут и живность есть, и довольно крупная. Правда, не всегда мирная». «Вот как» хмыкнул Юджин и с подозрением еще раз осмотрел содержимое своей рюмки. Решившись, он вылил ее содержимое себе в рот. На его лице промелькнул целый спектр эмоций. Когда он поставил рюмку на стойку, его лицо уже явно выражало одобрение. Хорошая штука. Река, попробуй. Нет уж, я лучше пива. Как хочешь. Юджин схватил его рюмку и опрокинул себя. «Однозначно, <свят> толковая вещь. Надо хороняки захватить, он оценит. А скажи, уважаемый, ты случайно не знаешь такого Кельвина?» «Кельвина?» Бармен нахмурился и тут же просиял. «А, это из артели Тунса». «Не знаю, кто такой Тунс и что у него за артель, но я ищу именно Кельвина». «Да он это, где он сейчас, не знаю, и тут он редко появляется» они своей компании в дюзах обретаются обычно это бар такой там спроси а а где эти самые дюзы найти это на рынке в самом конце где ряды со шмотками спросить у продавцов они укажут понял спасибо и это но вы с расспросами поаккуратней почему да у нас как то это не принято что именно искать какого то человека что то такого да мало ли кто вы Но даже не в этом дело. Просто у нас сама планета поделена между артелями и корпорациями. И на самой станции можно влипнуть в неприятности с неправильным вопросом. Я все еще не понимаю, какая может быть у меня проблема из-за того, что я все еще ищу Кельвина. Кельвин из артелей Тунца, а Тунса многие не любят. Ван, Космодемонт, одна из корпораций, с ними на штыках. Да и другие артели, те же ветра. Вроде на Клаке они крепко с ребятами Тунс отцепились. Получились полна. Правда, и Тунс со своими потом месяца полтора раны зализывал. Отлеживался. А, теперь понял. Значит, нам в Дюзе и никуда больше. Да. Скажите, что вас Эмиль прислал. Они поймут все и... Да и проще вам будет. О, спасибо, дружище. Юджин поднялся со своего места, расплатился за заказ, не забыв оставить щедрые чаевые. Еще зайдем, надеюсь. Конечно, заходить. Эмиль, увидев сумму чаевых, и прямо-таки расцвел в улыбке. Ну и удачи в поисках! Спасибо. Дюза явно был баром для своих. Во всяком случае, когда Рика и Юджин там появились, несколько завсегда сидевших за столиками, уставились на них. Кто-то настороженно, кто-то удивленно. Даже бармен уставился на них, снимав вопросом в глазах. Юджин не стал тянуть волынку, сразу направился к бару. Привет! Нам сказали, что здесь можно найти кое-кого. И кого же? Спросил барманся, также глядевший настороженно. Кельвина! Кельвина? А зачем он вам? Один из посетителей, как бы невзначай, подошел к бару, став чуть справа от Рика Юджина. Он усердно делал вид, что не обращает на них внимания, но выходило у него плохо. Мало того, что актер из него был никудышный, так еще и руку запустил под куртку, явно намереваясь выхватить оружие в случае чего. «У нас а, есть к нему дело». «Какое?» «Ты Кельвин?» «Нет». «Тогда какая тебе разница, какое у нас к нему дело?» «Ты бы тут не хамил, парень». Как бы невзначай бросил типа, дошедший к бару. «Или что?» Тип наверняка хотел эффектно выхватить свое оружие и ткнуть дуло Юджину под нос, но не получилось. Он даже оружие вытащить не успел, как Юджин перехватил его руку и тут же ударил прямо в нос, отчего тот сверзился со своего табурета и распластался на полу. Когда он с мотами пытался подняться, то обнаружил, что уже ему самому пушка Юджина уперлась в лоб. Сидевшие за столиком скочили, однако не решились достать оружие. Рика уже всех их держал на мушке. «Не надо!» «Вы кто такие борзи?» «Мы просто ищем человека, который может нам помочь, ни больше, ни меньше». «У нас так не заведено!» «Не плевать, как у вас заведено!» «Мы пристыковались к станции всего час назад, и вникать в ваши понятия у нас нет никакого желания!» «Тогда бы лучше свалить отсюда!» Буркнул бармен, угрожающий глядя на старателей. «Слушай, мы не искали проблем», — решил встретить Рика. «Мы хотели нанять Кельвина для одного дела. Зашли в ближайший бар и нас направили сюда. Если здесь Кельвина нет и он тут не появляется, то мы просто уйдем. А вот грубить и тем более качать права не стоило». «Это в каком же таком баре вы спрашивали о Кельвине? Что вас сюда отправили?» «Не помню, как называется, но бармен Эмиль. Он нам и посоветовал идти в дюзы». «Эмиль?» Эмиль в людях разбирается. Да кто вы такие? На корпорат вроде не похожи». «Ха, может, с этого и стоило начинать. Эту сходу начали буровозить». «Ну, согласен». Бармен просто пожал плечами. «Мы тут на взводе немного, вот и получилось так. Ладно, уберите пушки, по-нормальному поговорим». Юджин и Рика колебались несколько секунд, затем Юджин еле заметно кивнул и они с Рика практически синхронно спрятали оружие. Юджин даже помог подняться типу, которого ранее отправил на пол. «Ну вот, можем же мирно поговорить, когда хотим», — улыбнулся бармен. «Можем. И могли бы, если бы вот этот крендель за пушкой не полез». Кивнул Юджин на клиента, который вновь уселся на табурет и потирал ушибленное Юджином лицо. «Ну, Пик у нас всегда сначала делает, а потом думает. Да и, и вообще, вы подозрительные слишком? Были». «Были? Теперь не подозрительные?» «Подозрительные. Но раз вас прислал Эмиль, значит, вы действительно только прибыли на станцию. Ты какое у вас дело к Кельвину? Может, мы все таки с ним это обговорим?» «Ну, если сами найдете, не вопрос. А вот если бы я его нашел и позвал, нужно, чтобы я знал, кто и зачем его ищет. Сами решайте, не хотите мне рассказывать, тогда ничем помочь не могу. Ирджин раздумал всего несколько секунд. Мы ищем спеца, который сможет взломать бортовой и одного старого корабля. Чего? Ты к чего сразу не сказал? Давай блока ей, сейчас вскроем его. Оживился тот самый пирк. Блока у нас при себе нет. Где он? «Далеко отсюда, и нам нужен спец, который согласится с нами полететь и взломать ей на месте». «И далеко лететь?» «Прилично». «А чего там за корабль такой?» Поинтересовался Пирк. «Пожалуй, я ответил на вопрос, зачем мне Кельвин?» Глядя бармену в глаза, сказал Юджин, начисто проигнорировав вопрос Пирка. «Ну, да». «Так где найти его?» На, видишь ли, он вместе с Артелью ушел в рейд». На клаку. Ну да, куда же еще? И давно? Да несколько дней назад. И когда вернется? А вот это хрен его знает. Бывает, что через неделю возвращаются, бывает через две, а бывает и месяц могут там просидеть. Все зависит от того, что найдут и как быстро скрутят. Понятно. А где именно на клаке его искать, знаешь? Ты что, собрался на планету спускаться? Удивился Пирк. «У меня времени не так много. Нужно быстрее найти Кельвина и поговорить с ним. Согласиться с нами работать — отлично. Нет, значит, буду искать другого спеца». «Его Тунс не отпустит. Нечего и пытаться». «А что, Кельвин его раб?» «Нет, но...» ну, «Тогда пусть Кельвин и решает. А если Тунс чем-то будет недоволен, его проблемы». «Хм, ну-ну». «Так что?» — Юджин повернулся к бармену. «Знаешь, где искать Кельвина?» Бармен лишь кивнул. Но я бы на вашем месте остался на станции. На Клаке много чего может пойти не так. Ха, у нас всегда все идет не так, так что не привыкать. Юджин допил свое пиво и грохнул бокал на стол. Блин, зачем градус понижал? Что-то мне нехорошо. Переживешь. Лучше скажи, что делать будем. Да что, полетим на клаку? Вдвоем? Ты же слышал, что барман сказал. Вдвоем мы не вытащим. Возьмем роботов. Ты вообще знаешь, что такое Клака? Ты о чем? На поверхности планеты постоянно случаются бури, электромагнитные бури. И что? А то что, электроника в какой-то момент может стать просто бесполезной. Она не будет работать, и наши дроиды вполне возможно просто отключаться. Целку от них будет ноль. Может и не отключаться? «Ну да, корабли, значит, вырубают, всякие военные приблоды тоже, а дроиды нет. Ну, вырубятся и ладно. Да сейчас. Я не для того в них кучу денег вбухал, чтобы просто бросить, где попало». «Да толку от них тогда. Туда не возьмешь, сюда не отправишь». «Они вообще-то ни раз и ни два нас из передряг вытаскивали». «Да ну, когда это?» «На крейсере, к примеру. Если бы не они, хрен бы мы выбрались. Или там, на станции со взломанным и... Тут же Рика прикусил язык, напоминание о той станции тут же заставило Юджина помрачнеть. Взгляд его померк, лицо осунулось, будто Рика вызвал в нем множество неприятных воспоминаний. Впрочем, это вполне могло быть так. Хронякович ведь говорил, что Юджин жаловался на кошмары, на периодически возникающие флешбеки. И более того, у него от всего этого уже случился стопор тогда на подлете к крейсеру. Рика старался избегать всей этой темы, не напоминать о ней лишний раз, но сейчас вот не уследил за языком. Вырвалось само. «Юджин! Юджин!» а! Тот словно вынырнул в реальности собственных мыслей. «Что?» «Говорю, роботов с собой брать не вариант. вдвоем не справимся. придется Либерти и Марго подключать». «Хреновый вариант. Вообще, я бы даже сказал, не вариант. А других нет. Либо такой, либо сидеть, чёрт знает, сколько тут, на станции. Можно кого-то из местных зацепить в качестве проводников и охранников. Ты эти рожи видел, доверяешь им? Они нас ради наших же пушек положат, как только мы высадимся. Пушки попроще возьмем, чтобы у них не было соблазна. Ага, сейчас, буду я с отбойником бегать, нет уж. Лучше со своими, проверенными, и с нормальной экипировкой. И вляпаемся куда-то. Это обязательно, но куда без этого? А насчет клаки я порой из сети поищу информацию, чтобы знать, чего там и к чему. Ладно, я, может, с местными еще пообщаюсь, узнаю, что на поверхности ждать. Ну, значит, решили? Да. Слушай, Рика, да? Я тут на досуге кое о чем размышлял. Ну? А вот понять не могу. Почему тогда нас те уроды на Рапидусе сбили? Ха, забава ради. Или же тупо исполняли приказ? Помнишь ведь, о чем тогда вещали со всех сторон? Всем сидеть и не высовываться. Это да, но еще меня смутило то, что они затем сели, чтобы забрать тебя. Может, и меня бы захватили, но чужие не вовремя появились. Я понимаю, к чему ты клонишь. И сам уже не один день ломаю голову, что это было и почему. Ну и какие есть идеи? Да никаких, вот вообще. Единственное, что приходит на ум — Когда мы сошли на планету и затем нас в комендатуру забрали, там инфа о нашем задержании пошла куда-то наверх, и. Думаешь, ВКС поняли такие, кто-то есть, и теперь ищут. Я надеюсь, что это не так, но другого объяснения у меня нет. Вот смотри, те ружи, возле дома спеца, допустим, были обычным патрулем. Мы от них избавились, но, видимо, либо где-то был еще один патруль, который привел их в чувство, либо сами они оклемались намного раньше, чем мы думали. И. И дальше вызвали подкрепление, сообщили, в каком направлении мы отправились. Далее нас перехватили рапидусы. То есть рапидусы целенаправленно нас искали? Может и нет, не знаю. Там тогда такой отворился, что, наверное, даже сами ополченцы толком ничего бы не сказали. Всюду хаос. Но это все мелочи, меня беспокоит совершенно другое. Но... Марго и Либерти ведь рассказали, в каком состоянии меня забрали. А, тебя напичкали какой-то химией и вырубили, и ополченцы чуть ли не насмерть стояли, лишь бы к тебе никого не подпустить. Вот-вот, и это меня очень смущает. Короче говоря, думаешь, ВКС тебя начали искать? Других объяснений у меня нет». «Ладно, значит, нам нужно быть осторожными». «Да, но все равно что-то с этим надо делать». Надо тебе новый идентификатор делать. Ладно». С крейсером разберемся и займемся, попрошу черного Джека. Думаю, для него сделать тебе новую личность не составит проблем. Надеюсь. И спасибо. Да брось, мы у тебя одна команда. Юджин даже хлопнул его по плечу, а затем резко сменил тему разговора. Ну что, пора наших девок делу подключать. Да, повести выходит из корабля. Арго недавно написала, кстати, я забыл тебе сказать. Ну и что говорит? Говорит, что они с Либерти уже на станции. Не сидится им спокойно. Ха, не говори. Ладно, где они? В кафе, рядом с Портом. Пошли тогда к ним, обрадуем. Заявил Рика, поднимаясь со своего места. Чем? Тем, что выберемся все вместе на природу. На пикник.